Глава 15 Как известно, месть в качестве блюда должна подаваться холодной. Однако раненая шпионка придерживалась совсем другой пословицы. А именно, куй железа пока горячо. Поэтому мы не сразу стали бежать в спасительный черный район, а задержались и в белом, раз погоня от нас окончательно отстала. Но не просто так, а с целью задать кое-кому неприятные вопросы. Именно здесь жил-поживал ее куратор, и по совместительству один из трёх замов шефа полиции. Кучеряву живут наши коллеги, ничего не скажешь. А вот у нас обычный инспектор, ещё недавно присматривавший за стражей на воротах. Хотя Гасту я более-менее доверяю. Нам повезло друг с другом встретиться к обоюдной выгоде. Мы получили покровительство, а он долгожданный карьерный рост. Я раньше думал, что все важные городские шишки обитают исключительно в дворянском квартале. Но, как выяснилось, местные власти не особо жалуют представителей имперской канцелярии. Ибо те им практически неподконтрольны и действуют в интересах императора, игнорируя желания его вассалов. Даже сам штрих бывал там исключительно по служебной необходимости. Кажется, капитан живёт прямо в полицейском участке у себя на верхнем этаже. Как ни придёшь, он всегда на месте. А вот его ближайший помощник со смешным именем Ху предпочитал домашний уют, пусть и не в самом престижном месте города. «Что ж, нам только проще. Не пришлось использовать личные пропуска. У шпионки тоже имелся именной перстень, что меня ни капли не удивило. Ей по должности положено везде совать свой горбатый нос. А что до моего участия в акте мщения, то я ни секунды не сомневался, надо ли составить темнокожей девушке компанию. Вдруг её там грохнут, кто мне потом заплатит?» С одной стороны, эта вылазка — очередная безумная авантюра, граничащая с самоубийством. С другой, Ее чуть ли не с пелёнок готовили к подобным акциям. Камура прошла многолетние тренировки и жесточайший отбор у себя в лагере ниндзя, да и во взрослой жизни не забывала совершенствовать мастерство. Так что даже с одной рукой она оставалась весьма опасным противником. Как я понял, девочек у них там обучали отдельно, выращивая из бывших сироток идеальных лазутчиц. Спектр работы предполагался очень широкий. Шпионаж, разведка, заказные убийства. Правда, сейчас от их родного клана почти ничего не осталось, благодаря совместным усилиям конкурентов и святош. Немногочисленные выжившие разбрелись кто куда, справедливо опасаясь преследования. Одни примкнули ко всяким серьезным группировкам, оценившим их навыки, другие стали работать на себя. Все это поведало мне по дороге Камура, которую я про себя все чаще называл «куколкой». Уж больно ей шло это прозвище. Заодно девушка объяснила, почему с куратором нужно разобраться прямо сейчас. Если он узнает, что засада провалилась, то непременно попытается сбежать, пока им не занялся лично штрих. Какое-то у них там важное дело спокойным шином намечалось, но подробности шпионка оставила при себе. У предателей обычно заготовлены пути отхода, если они не конченые идиоты, и дожидаться ареста худ точно не будет. Поэтому шпионка отправилась не в полицию, а сразу к нему в гости. Ибо полноценная группа захвата могла и не успеть вовремя. Окончательно я успокоился, когда к нам по дороге присоединилась парочка молчаливых мечников в темно-синих маскировочных балахонах. Они ждали на задворках Белого района, как раз на всякий случай. К счастью, до них никто не добрался, иначе заговорщиков можно было бы заподозрить в экстрасенсорных способностях. Хина и так неплохо постаралась, обезвредив основную группу прикрытия из пяти человек, хотя разгадка ее прозорливости довольно проста. Ребята должны были приглядывать за местностью с крыш, и когда начался шухер, они, по задумке, попытались отсечь несколько групп преследователей, чтобы создать безопасную область для прорыва. Вот и привлекли к себе ненужные внимание профессиональные убийцы. Эта же парочка сидела тише воды в одной неприметной лачуге, пока шпионка туда не постучалась. Они ничего не спрашивали и вообще не издавали посторонних звуков. Я лишь по характерным ходулем вместо ног понял — что один из них является роем. Вот у кого дисциплина на высоте. Мои ребята уже все уши прожужжали бы, выясняя подробности случившегося. Однозначно нужно нам укреплять дисциплину. Лишний народ меня только порадовал. Свидание давно закончилось, а штурмовать логово предателя лучше в компании единомышленников. Господин Ху проживал ближе к центру района, в крутом по нынешним меркам особняке, окруженном высоким забором. По мне, так это был здоровенный каменный сарай без намёка на какую-то изысканную архитектуру. Но хозяина его жилище вполне устраивало. Небольшие окна вполне могли сойти за бойницы, а отсутствие нормальной крыши объяснялось редкостью осадков. Впрочем, соседние здания особым изыском не отличались, кроме удивительно редкого расположения. Можно сказать, частный сектор, поблизости никаких человеческих муравейников и лачуг. По пути мы пропустили мимо несколько патрулей городской стражи, без всякого энтузиазма приглядывающих за ночным городом. В отличие от этих оболтусов, отряды местной самообороны, финансируемые работорговцами, были куда бдительнее, но они все сейчас спешили к границам Красного района. Поздновато спохватились, прямо скажем. Оставалось лишь дождаться, когда нужная нам улица пустеет и приступить к зачистке. Я направился прямо к массивным воротам из железных листов и от души постучал по ним протезом До этого для полноты образа подобрал на обочине оброненную кем-то бутыль, так что отличить меня от загулявшего за булдыги оказалось весьма проблематично. Видок у меня еще тот, а вот оружия нет, не считая трезубцев на бедренных ножнах. Вскоре на стук явились хмурые охранники, дежурившие во внутреннем дворике. Они зыркнули на меня сквозь узкую смотровую прорезь в воротах и вежливо поинтересовались. — Х** тебе надо! Не подскажете, как пройти в библиотеку? обаятельно улыбнулся я отсолюттовав им пустой бутылкой совсем страх потерял мудила в прорези звонко цокнуло металлом а металл и в меня нацелился четырехгранный наконечник арбалетного болта вот и поговорили я тут же качнулся в бок уйдя в мертвую зону и прижался к стене мы тебя все равно достанем хер проспертованный, простроенных чувств пригрозил один из охранников и затолкаем твою бутылку так глубоко что ее ни один доктор не достанет Сомневаюсь! хмыкнул я. Ответить мне уже никто не успел. За воротами послышалась тихая возня, и вскоре створка гостеприимно отъехала в сторону. Я безо всякой опаски шагнул внутрь и переступил через распростертое тело, под которым медленно собиралась лужа крови. Лазутчики без труда преодолели каменное ограждение и тихо передавили стражу, будто лисы в курятнике. Четверо воинов даже кудахнуть напоследок не успели отправившись на встречу с Украном, или в кого они там верили. Вот это профессионализм, мое почтение. Внутренний дворик казался совсем уж крошечным на фоне размашистого здания, которое кое-где едва не упиралось в забор. Никаких беседок и прочих мест отдыха. Из всей садовой мебели имелась лишь узенькая скамья, на которой сидели дежурные. Прямо под ней укоризненно нависал большой медный гонг на шесте, до которого никто из охраны так и не успел добраться. На свободном клочке земли сиротливо торчал с десяток низеньких деревьев и кустарников, сплошь покрытых колючками. Так себе озеленение, больше для галочки. А вот в дворянском квартале воздух заметно отличается из-за обилия растительности, на полив которой хозяева города не жалеют воды. Благодаря многочисленным скважинам, влага здесь не столь драгоценна, как в пустыне, но все равно далеко не бесплатно. Какого-нибудь бедняка может ненароком удар хватить от сцены полива земли. Хорошо, что бедолаг за внутренние ворота никогда в жизни не пустят. Что интересно, точёные штыри на верхней кромке внешней стены не спасли дворик от вторжения. Пожалуй, у нас нужно будет сразу колючую проволоку натянуть, когда дойдёт очередь до укрепления периметра, и электричество к ней подключить, что уж наверняка. Я склонился над одним из убитых и поднял заряженный арбалет, которым в меня целились через смотровую щель. Обычная неказистая дешёвка, из нескольких разномастных кусков дерева, скреплённых гвоздями и проволокой. Впереди торчало широкое металлическое стремя, с помощью которого нужно возводить тетиву. Оно тогда и цокнуло об воротину. Мои болты не подходили для этого убогого смострела, так что пришлось позаимствовать ещё и боезапас в виде связки зубочисток. Не уверен, что такая хрень пробьёт серьёзную защиту, но выбора у меня особо нет. Видя скепсис на моём лице, кукла решила меня немного приободрить вкратчиво прошептав мне в ухо. «Если доживём до утра, я тебе такой арбалет подарю, что ты кончишь от радости». Что ж, договорились? Я взял протянутую мне шпионкой тряпичную маску и укрыл лицо. Всё-таки светить им в такой щекотливой ситуации не самая удачная идея. Мало ли что. Хоть мы и не собирались оставлять свидетелей, но случаи бывают разные. Мечники тем временем закрыли за мной ворота и встали с оружием наготове возле входной двери, заперты на замок. Однако прикасаться к отмычкам ей не пришлось. Охрана любезно поделилась ключами. Девушка тихонько открыла дверь и посторонилась, пропуская нас. Я по привычке прицелился в проем, но стрелять оказалось не в кого. За дверью обнаружился небольшой предбанник, по традиции заставленный уличной обувью. Мы же разуваться не стали. Подумаешь, натопчем не самая большая беда для хозяина кукла отперла следующую дверь, за которой нас поджидал ещё один охранник в лёгкой кожанке с защитными нашлепками. Правда, воин настолько утомился на посту, что прилёг отдохнуть прямо у порога. А чтобы до него вообще никто не добудился, он на всякий случай перерезал себе горло. Обстоятельный был человек, что тут скажешь. «Всё-таки опоздали», — расстроенно прошептала Камура, опустив кончики пальцев в кровь, которая не успела свернуться. «Та оказалась ещё тёплой», И шпионка оставила мечника Роя приглядывать за внутренним двориком, а мы втроем со всей осторожностью отправились дальше. В доме царила подозрительная тишина, которую очень не хотелось нарушать. К счастью, господин Хуни скупился на ковры, которые значительно приглушали наши шаги. Я двигался последним, резонно пропустив опытных лазучиков вперед и не забывал приглядывать за тылом, на всякий случай. «Скорее всего, мы едва разминулись, и убийцы все еще внутри» раз была жива охрана во дворе. Судя по нескольким телам, что попались нам по пути, никто не успел поднять тревогу. Охранников зарезали поодиночке. Никто из них не успел даже вынуть оружие из ножен. Остальных же смерти и вовсе настигла во сне. Не пощадили никого, включая прислугу, обитавшую в небольшой пристройке. Хотя их вполне можно было без труда запереть прямо там, благо конструкция двери это позволяла. У имперского служащего не могло быть семьи. Но домочадцы все-таки имелись. Мы обнаружили парочку зарязанных содержанок в спальне полицейского чиновника. А вот сам он отсутствовал, как и загадочные киллеры. Чем больше я узнавал внутреннюю планировку здания, тем больше убеждался, что проникнуть сюда можно лишь сверху или через парадную дверь. Однако вход на террасу, что располагалось на плоской крыше, оказался заперт изнутри. Как и черный выход, которым пользовалась прислуга. Мы расширили круг поисков и вскоре отыскали рабочий кабинет на третьем этаже, где нашелся и сам хозяин со споротым животом и связанными руками. Судя по многочисленным ранам на торсе и кляпу во рту, его какое-то время пытали, вплоть до отрубания пальцев на руках и ногах. Быстро и жестоко, зато эффективно. Странно тут другое. Даже если заместитель шефа полиции оставался последним живым во всем доме, то как его не услышала охрана во дворе? Всё равно ведь для общения мучителям нужно было доставать кляп. А мужик с такими ранами мог заорать на всю улицу. Уж чем-чем и -чем хорошей звукоизоляции здешние халупы похвастать не могут. Кабинет хоть и был набит модными коврами и гобеленами, но всё же имел собственное окно с закрытое лишь решёткой и цветным стеклом. Либо те ребята были сплошь глухие, либо... «Это подстава», — заявила куколка, окинув быстрым взглядом помещение, изрядно забрызганное кровью хозяина. «Возвращаемся!» И первая рванула прочь в сторону лестницы. Мы с молчаливым мечником поспешили следом, уже особо не соблюдая тишину. И так понятно, что неприятности ждут нас где-то снаружи, а не внутри. Наемники лихо спустились на первый этаж, едва касаясь ступенек, и мне стоило больших трудов не отстать от них слишком сильно. Во дворе, на первый взгляд, ничего не изменилось, кроме одной важной детали. Второй мечник, который должен был нас прикрывать, куда-то пропал. Ворота оставались закрытыми на защёлку, так что он вряд ли вышел покурить на улицу. Стоило мне осмотреться повнимательнее, как потеряшка нашёлся под одним из кустов, сторчащий из груди рукоятью собственного меча. Происходящее нравилось мне всё меньше. Не призрак же тут работает. В ритуальные самоубийство его коллеги тоже не поверили, но тщательный осмотр дворика не дал никаких результатов. Укрыться здесь попросту негде. Или всё же есть? ведь не зря говорят, что прятаться лучше всего на самом видном месте. «Уйдите от трупов!» — крикнул я, вскинув арбалет. Как всегда, меня осенило слишком поздно, хотя к чести второго мечника он отреагировал молниеносно, когда один из убитых охранников рядом с ним внезапно пошевелился и воткнул ему клинок прямо промеж лопаток. Только вот добитый повторно мужик, вместо того, чтобы окончательно упокоиться, резко вскочил на ноги и пырнул в ответ наемника, спрятанного в рукаве к куртке кинжалом. Удар пришелся в область шеи, так что нас снова осталось только двое. Останавливаться на этом оживший мертвец не собирался и с нечеловеческой гибкостью вытащил меч из спины, после чего набросился с ним на шарашенную шпионку. Та на автомате отмахнулась катаной и едва не поплатилась жизнью за свою нерасторопность. Охранник не бросил кинжал, а нанес следом коварный удар второй рукой. Ему не хватило совсем немного, буквально считанных сантиметров девушка всё-таки сумела увернуться, будучи натренированной против обояруких противников. Но в схватке я бы на неё не поставил. Ткнуть его у шпионки, может быть, и выйдет, да что толку? Я прекрасно знаю, что бывает с теми, кто впервые столкнулся с неубиваемыми ублюдками. Особенно туго приходится профессиональным воинам, которые привыкли, что враг падает от первого смертельного удара. А когда такого не происходит, их накрывает ступор. Так что стоило внести в борьбу посильную лепту благо остальные охранники лежали себе тихонечко. На самом деле, бессмертный мог расправиться с нами ещё раньше, но зачем-то пустил в здание и терпеливо дожидался снаружи. Неужели действительно хотел подставить или чего-то ждал? Я тщательно прицелился, но в самый последний момент охранник мотнул башкой в шлеме, и стрелка пролетела мимо, звонко ударив поворотом. Урод внезапно замешкался, и куколка пронзила его точным выпадом между стыков пластин на груди. «Очень зря» потому что он тут же отмер и врезал по клинку стальным налокотником сверху вниз. Клинок от удара хрустнул, и в руках девушки остался лишь коротенький огрызок. Таким только ногти стричь, даже зарезаться толком не выйдет. Шпионка тут же бросила бесполезную рукоять и выхватила из перевязи предпоследний кунай. Заодно и отскочила назад, разорвав дистанцию. Только дальше отступать оказалось некуда. Сзади подпирало здание, лишая наемницу маневра. Она все-таки успела метнуть кинжал точно в смотровую щель шлема. Но бессмертный не обратил на такую помеху никакого внимания, без труда вынув треугольные лезвия из глазницы. Нужно ему и второй глаз выбить, чтобы он ориентировался только на слух. Стоило этой мысли промелькнуть в голове, как у меня возникло странное и одновременно противное чувство, как будто я упускаю что-то важное. Жаль, что на раздумии не осталось времени, а чтобы его немного выиграть, нужно сначала все-таки ослепить противника. Быстро он глаза не восстановит. Похожим образом думала и куколка, но второй ее бросок не увенчался успехом. Страж успел застенчиво прикрыться рукой, и Кунай отрекошитель от латной перчатки. Я едва успел лихорадочно взвести титьву трофейного арбалета, чтобы прикрыть девушку, хотя попасть из него даже на таком коротком расстоянии та ещё лотерея, даже с режимом дальнозоркости. Противник будто почувствовал наши намерения и низко наклонил голову вперед, будто собираясь нас забодать тем самым он подставил под выстрел шею и ключицы. Но его это мало волновало. Ему туда хоть десяток стрел всади, результата будет ноль. Это обычному человеку такой маневр будет стоить жизни. И все-таки мысль про его слух не давала мне покоя. Что-то с ним не так. «Стреляй! Ну же!» Не люблю, когда меня подгоняют, хоть у нас и не осталось времени. Страж попер вперед, низко пригнув голову. Все равно шпионка от него никуда не денется. Он ее все равно достанет, пусть и вслепую. И тут меня наконец-то осенило, ведь я уже бывал в похожей ситуации на крыше осажденного людоедами здания. И спас меня тогда гонг. Я чуть повернул арбалет в нужную сторону и нажал на спусковую скобу. Стрелка пролетела над плечом бессмертного стража и со всей силы ударила в медный диск, висевший над скамейкой. Звук получился, что надо. Даже у меня на миг уши заложило. Наш противник же и вовсе повалился на дорожку, будто ему сзади врезали по ногам. Шпионка воспользовалась слабостью оппонента и тенью метнулась к погибшему рою, выдернув из его тела меч. Руби голову, мать твою! напутствовал я ее, снова уперев ногу в стремя. Неубиваемый стремительно приходил в себя, снова пытаясь подняться на ноги, будто с дикого перепоя. Однако новая звуковая атака уже не понадобилась. Шпионка подскочила к нему сбоку и одним ударом обезглавила засранца на зависть к любому палачу. Вот что мне в ней нравится, помимо неприлично большой груди так это её крайняя сообразительность. Лишь исполнив мой приказ, она соизволила поинтересоваться. «Кто это такой?» Поразительная выдержка. Двойка на её месте не произнесла бы ни одного приличного звука. Я на всякий случай пнул голову в шлеме подальше от бестолково дёргающегося тела и лишь тогда ответил ей со всей честностью. «Понятия не имею». «Мне так не кажется», — покачала головой девушка. «Ты точно знал, как его победить». Просто уже сталкивался дважды с подобными отродьями. Один был агентом святой нации, второй — людоедом. Этот уже третий получается. Ты полон загадок, Рю. Взаимно. А теперь давай обольём его чем-нибудь горючим и подожжём, пока сюда вся улица не сбежалась. Хочешь сказать, он ещё не умер? Вместо ответа я указал арбалетом на обрубок шеи, откуда кровь едва текла. А в самой ране мерзко шевелились розовые волоски, похожие на червей спеша затянуть рану. Девушка несколько секунд озадаченно наблюдала за этим процессом, после чего метнулась обратно в дом. Там вроде бы стояли переносные лампы, вроде наших керосиновых. Мало ли, вдруг с электричеством будут перебои. Я же принялся остаскивать с одного из павших воинов простенький вещмешок из плотной ткани. Раз обыскать дом на предмет ценности уже не выйдет, захвачу хоть что-то себе на память.